Но перед серьезным исследователем дух истины мало-помалу раскрывает загадку. Совсем не пустяк то, о чем здесь толкуется, а наоборот, оно так важно, что ему вполне подобают та серьезность и страстность, которые ему сопутствуют. Конечная цель всех любовных треволнений — разыгрываются ли они на комической сцене или на катурных трагедии — поистине важнее, чем все другие цели человеческой жизни. И поэтому она вполне достойна той глубокой серьезности, с какой всякий стремится к ее достижению. Именно то, к чему ведут любовные дела, это не более не менее как создание следующего поколения. Да, именно здесь, в этих фривольных шашнях любви определяются в своей жизни и в своем характере те действующие лица, которые выступят на сцену, когда мы сойдем с нее. Подобно тому, как существование этих грядущих личностей всецело обусловливается вашим половым инстинктом вообще, так их сущность зависит от нашего индивидуального выбора при удовлетворении этого инстинкта, то есть от половой любви, и бесповоротно устанавливается ею во всех своих отношениях. Вот ключ к решению проблемы. Но мы лучше ознакомимся с ним, когда... Применяя его к делу, проследим все ступени влюбленности, начиная от мимолетного влечения и кончая самой бурной страстью. Мы увидим при этом, что все разнообразие ступеней и оттенков любви зависит от степени индивидуализации выбора. Все любовные истории каждого наличного поколения, взятые в целом, представляют собой таким образом серьезную думу всего человечества о создании будущего поколения, которое, в свою очередь, является родоначальником бесчисленных новых поколений. Это глубокая важность той человеческой потребности, которая, в отличие от всех остальных людских интересов, касается не индивидуального благополучия и несчастья отдельных лиц, а жизни и характера всего человеческого рода в будущих веках, и в которой поэтому воля индивидуума выступает в своем повышенном качестве, как воля рода. Эта важность и есть то, на чем зиждется пафос и возвышенный строй любовных отношений, трансцендентный момент восторгов и страданий любви, которую поэты в продолжении тысячелетий не устают изображать в бесчисленных примерах, ибо нет темы, которая по своему интересу могла бы сравниться с этой. Трактуя о благополучии и горести рода, она также относится к другим темам, касающимся только блага отдельных личностей, как геометрическое тело к плоскости. Вот почему так трудно заинтересовать какой-нибудь пьесой если в ней нет любовной интриги. Вот почему, с другой стороны, эта тема никогда не исчерпывается и не опошляется, хотя из нее и делают повседневное употребление.